Глава двадцать первая «Кто это тебя так, Глен?» Спросил отец Салива, напускаясь возле раненого ветерана. «Так я сам!» Глен вытер кровь изо рта, но только размазал ее по лицу. «Я ж себе дом купил. Живи в свое удовольствие. Но нет!» Поперся на войну. «Покойный Грайден еще говорил. Оставь это молодым, отдыхать, чего тебе на жопе не сидится!» да вот только не смог я дома сидеть здесь привычнее он захрипел пытаясь откашляться кто то без всяких сомнений очень сильный смог пробить нагрудник гле на копьем вот оно лежит рядом с человеком у которого разбита голова в первый раз когда мы брали замок было хуже но на мне тогда не было ни царапинки а сейчас меня тот он урод достал но я ему урезал от души <къем> помнишь мне тогда цыганка нагадала что проживу долго и умру у себя дома Наворола старая корга как бы с нее деньги вернуть хотя война для меня и так дом родной может и не соврала до старости то дожил я отнесу тебя лекарю отец Саливан наклонился но глен замотал головой нет Светоша, мне конец я свое а <къех> то ивал Всегда было жарко, а сейчас мороз пробирает. Холодно, очень холодно. И знаешь что, лес это лучшее, что со мной случилось в жизни. Так бы и бросал говно лопаты, а, а здесь... Каких врагов я убивал, каких баб я трахал, сколько золота через мои руки прошли, ни о чем не жалею. «Разве?» — священник покрутил кольца на пальцах. «Я рядом. Если хочешь покаяться перед смертью, я отпущу тебе грехи». Глен засмеялся и тут же сморщился от боли. «Таким ублюдком, как мы, с тобой прощения не видать?» «Нет, Глен, ты не делал ничего такого, что делал я». Ветеран внимательно посмотрел на отца Саливана. «Ну да, даже если такой подонок, как ты, рассчитывает, что искупит свои грехи, то я уж точно сяду рядом со Спасителем». «Я-то по сравнению с тобой мальчик из церковного хора!» «Так и есть, старый друг, так и есть!» Саливан достал платок и вытер лицо Глена. «Еще не поздно обрести искупление!» «А чего это ты лежишь?» Ветеран Эмиль, теперь уже капитан, склонился над раненым с фляжкой в руках. «Твое знаменитое вино!» — священник показал на фляжку. «Годы идут, а привычки остаются!» «После победы оно особенно вкуснее». Эмиль отпил глоток. «А мне дай попробовать», — попросил Глен. «Иди ты в жопу! Ты чего это, подыхать думал? Не смей!» «Нет уж, мне конец. Дай вина». Эмиль помог Глену отпить немного. «Куда глотаешь? Хорош тебе!» «Неужели это последнее?» — спросил Глен. «Хорошая». «Может быть, даже лучше. Ладно, святоша, делай свои ритуалы!» Гленн закрыл глаза. Сальван прочитал молитву, но ветеран умер до того, как она закончилась. «Скоро увидимся, Глен. Эмиль с кряхтением поднялся и ушел. Сальван нарисовал над мертвецом круг в воздухе и сложил ему руки на груди. «Прощай, старый друг!» Священник поднялся, видя, кто к нему идет. ⁇ Мы победили ⁇ воскликнул Гилберт, широко улыбаясь. Такую улыбку Салливан видел редко. Есть потери, да, но это победа. Вы хорошо постарались, священник улыбнулся в ответ. Гилберт оттирал кровь со своего офицерского топора. Но еще остался замок, ⁇ сказал отец Салливан и показал рукой на крепость. Тогда хоть и открыли ворота, но все равно было тяжко. Потеряли половину людей. «Много», — Гилберт помрачнел. «Но вы-то сейчас лучше сражаетесь», — священник поспешил его успокоить. Сегодня он замолчал. На стене замка короля пауков стоял воин-северянин. «Сейчас будет кричать всякую ерунду», — сказал Гилл. Нордер обернулся еще раз и спрыгнул вниз. Тело упало в ров, только звякнули доспехи. «Что это?» – спросил кто-то из пехотинцев. «Решили так сдаваться?» Еще один Нордер с криком ужаса прыгнул со стены и приземлился на ноги. Следом за ним другой. «Они так не делают», – сказал Салливан. «Это непочетная смерть. Они будут сражаться до конца, даже если проиграют они». Из бойницы выпрыгнул еще воин, а потом все увидели, что их так напугало. Кто-то вскрикнул. Священник взял сына за рукав и подтянул к себе. «Срочно всех уводи! Уводи всех из монастыря, или будет поздно!» «Но приказ!» — начал спорить Гилберт. «Уводи всех!» «Он не может говорить сам», — сказал король пауков. «Поэтому он использует меня». «Меня!» «Он скажет вам правду, но только для того, чтобы обмануть». «А пока присаживайтесь». Паук привел их в небольшую комнату, одна из стен которых была черной и матовой. В середине стоял металлический стол с тремя необычными крутящимися креслами. На столе ничего, кроме листа бумаги. Феликс взял его в руки. «Это необычный лист. Он сложен и склеен, причем клей окаменел. Он выпустит вас только после разговора», — напомнил король пауков. «Да начинай уже!» — не выдержал Касс. Из ржавого корпуса паука вылезла маленькая лапка и воткнулась в стену в специальное отверстие. Глаза короля померкли. «Ну и что дальше? Нам уже надо брать замок и не изучать древнюю историю!» «Каз, от пары часов ничего не изменится», — сказал Сэджин. «Мы еще...» «Вы пришли!» — раздался голос со стороны Короля Пауков. Голос звучал иначе. «Как и было спрогнозировано. Этот конверт на столе. Запись в нем была сделана очень давно. Откройте!» «Этот?» — Феликс подобрал бумагу и разорвал. «Внутри еще один листок». Кас нетерпеливо его вырвал и прочитал. «Наследник, полководец, генерал». «Что это значит?» «Ваши роли в происходящем», сказал король пауков или тот, кто говорил вместо него. Черная стена вдруг стала ярче, будто светилась изнутри. В правом верхнем углу появились надписи, но настолько мелкие, что Феликс их не разглядел. «Не мог написать наши имена, что ли?» Имена не важны, их влияние на ход событий минимально. Важны спрогнозированные роли. Почему наследник только один? ⁇ спросил Сэджин. Мы с Касом оба наследники. Ты больше нет, ⁇ сказал король. Сэджин открыл рот, чтобы возразить, но промолчал. Кто ты? Кас посмотрел на паука, но перевел взгляд на стену. Или что ты? Второй вопрос корректен. Я система детерминистического анализа и моделирования человеческого поведения как отдельных индивидуумов, так и всего общества в целом. До этого я прогнозировал изменения потребительского спроса и анализа биржевых котировок. Кодовое название проекта – «Пророк». Так к тебе и обращаться? В старом мире любили непонятные слова. «Я прогнозировал, как люди поведут себя через заданный промежуток времени». «Это правда», — сказал паук старым голосом. «Что это значит?» — Кас посмотрел не на паука, а на Сэджина. «О чем он вообще?» «Он предсказывает будущее?» «Типа как цыганская гадалка?» «Предположение некорректно. Цыганские гадалки — психологи» они не используют квантовые процессоры для расчета математических моделей. Они говорят, что их клиент хочет услышать и за что готов заплатить. Я анализировал миллиарды метрик на каждого человека и мог сказать своим создателям, какой товар будет выгодно покупать сейчас, а продавать через год или от чего стоит избавиться уже сейчас». «Математические алгоритмы совершенны, и мой прогноз достигается с высокой вероятностью даже спустя пять сотен лет. Я не только предсказал, что мир моих создателей превратится в ваш, но и кто придет ко мне сегодня. Доказательства вы видели в том конверте. Достаточно ли они убедительные?» «Значит, ты предсказываешь будущее», — Кас ущипнул себя за руку. Надо было просто брать замок штурмом. А моему отцу ты тоже делал предсказание. Предположение корректно. Он сказал ему правду, добавил паук обычным голосом: Я обманул его. И что ты ему предсказал? Кас водил глазами от паука до стены. Стена стала серой. Посередине бежала какая-то строка с письменами, но они пролетали слишком быстро. То, в чем он убедился только недавно, «Мои прогнозы конфиденциальны». «Чего?» «Предназначены только тому, для кого они делаются», — подсказал Сэджин. «А мне ты предскажешь будущее?» Костель смял листок с надписями. «Ответ отрицательный. Я больше не делаю прогнозов. Негде получать новые метрики, ведь люди больше не пользуются инфосетью. Кроме этого, системы охлаждения давно вышли из строя. При расчете метрик процессоры расплавятся». «Он не договаривает», — рявкнул паук. «Всегда!» «Я не дам вам новый прогноз, но дам старый. Только беспристрастная информация. Северное государство собирает армию для еще одного удара по крепости». На стене появилась карта. Феликс присмотрелся и увидел замок короля пауков. Рядом с ним монастырь, а затем и долину с рекой. Но это не просто рисованная карта. Она выглядит как живая, будто он смотрит на нее сверху. Через какое-то время карта исчезла в белом тумане, будто ее накрыло облако. «К сожалению, изображение со спутника передается долго», — сказал пророк. «Поэтому вы видите только вчерашнюю картинку». Но откуда?» «А вот теперь присмотритесь». Карта поменялась. Это лес и видно проложенную через него дорогу. Будто по ней идут тысячи муравьев, но они начали приближаться. Тысячи людей идут по дороге, можно разглядеть шлемы и оружие, и множество флагов с желтым львом на синем фоне. Альба, сказал Феликс. Альба, подтвердил Сэджин, они идут отбивать замки. Они идут мстить за гибель наследника, сказал паук. Войны опять отдалились. Теперь можно увидеть, сколько их на самом деле. Огромные колонны шли в одну сторону. Феликс не сомневался, что на юг прямо к ним. «Через шесть дней они будут в долине. Вы разгромите врага, но все равно проиграете и потеряете все. Сколько их?» Сэджин не отводил глаз от карты. «Картина опять изменилась. Теперь это долина». Кто-то рисовал на ней квадраты и стрелочки. Вражеская армия и куда она нападет. «Откуда ты это знаешь?» – спросил Феликс. «Все вот это вот». «Это уже было спрогнозировано. И как их много?» «В четыре раза больше, чем вас осталось». «Это разгром!» – Сэджин потер виски. «Это точно разгром!» «Да ни хрена!» «Мой дядя же должен вернуться с материка. Если я отправлю гонца, то...» «Полагаю, вы про них?» На стене появилось изображение города. Можно узнать дворец Марграфа Дренлига и его столицу. Изображение сместилось к морю, пока не дошло до парусных кораблей, идущих одной длинной колонной. «По моим расчетам, ваш гонец потратит три дня, чтобы добраться до столицы. За это время войска успеют высадиться». «Но если армия выступит сразу после получения известия, то вы сами знаете ответ». «Они не успеют», – прошептал Сэджин. «В таком случае вы обречены», – сказал пророк. «Уходите!» – прокричал старый голос короля пауков. «Не верьте ему!» «Но среди вас важная переменная для моих расчетов» поэтому я должен помочь, чтобы прогноз выполнился. У одного из вас есть книга о величайших полководцах древности. Ни у кого из них не было того, чего предлагаю я – спутниковой разведки и собственной аналитической системы. Даже в ограниченном режиме я способен разрабатывать эффективные тактические схемы». «Не верьте ему!» – ревущий голос паука отразился от стен – Уходите и не возвращайтесь. Нужно отступать, сказал Сэджин. Если это правда, нам конец. Нельзя отступать. Нам еще нужно вернуть замок. Если он будет у нас, замок сегодня будет в ваших руках. Король пауков беспристрастно смотрел на них. Я уже вернул его вам. Но, как я и говорил, вы разгромите врага, но все равно проиграете. Мы не сможем удержать замок. Продолжал спорить Сэджин. «Хочешь, чтобы эта штука оказалась в руках Альбы? Представь, что они могут сделать с ее помощью!» Сэджин шумно выдохнул и замолчал. Молчал он долго. «Да, у нас нет выхода. Но ты, пророк, ты же сказал, что нам поможешь. Чем?» На карте появилось так много стрелочек, что зарябило в глазах. «Анализ действий вражеских подразделений в бою с точностью до метра». Ты будешь знать, куда именно ударить враг и как его остановить. Но тогда почему ты говоришь, что мы проиграем? Потому что таков прогноз. Но вы вероятно выживете и удержите замок. Это точка неустойчивости, одна из тех, что сложно рассчитать. И это правда, добавил старый голос Пука. Лучше уходите сразу. Мы остаемся, выдержим. Мы уже сломали хребет альбийской армии, справимся и сейчас. Но почему ты говоришь, что замок уже наш? Увидите сами, когда подниметесь. Уже будет безопасно. Дверь за их спиной открылась, а король пауков отошел от стены. Вам лучше уйти пока не поздно, сказал он. Его прогнозы всегда исполняются. Мы остаемся и справимся в этот раз, да? Он посмотрел на Феликса. И Грайдену пришлось кивнуть. Сэджин же так и остался в сомнениях. «Нам нужно будет сюда вернуться потом», — он посмотрел на кассу. «Если он может предугадывать ход боя, это нам поможет». «Потом», — Дренлик постучал по мечу. «Нам еще надо возвращать замок». «Должно быть еще два мешка с порохом», — сказал Алистер Маград, наблюдая за погрузкой пушек на стены монастыря. «Милорд, мы принесли все, что было», ответил один из пушкарей, мокрый от тяжелой работы. «Мы весь день...» «Спрятали?» — прикрикнул Алистер. «Сейчас проверю вас в лагере!» «Не надо, милорд!» Пушкарь испугался. «Все здесь, спасителем клянусь!» «Не клянись! Утром пересчитаю еще раз, если тут не окажется двух мешков, то вытрясу все, что вы там наворовали!» «Но, милорд, сзади...» Пушкарь вытянул руку, показывая Алистеру за плечо. «Думаешь, что сможешь меня одурачить и ускользнуть?» Рассмеялся Маград и коротко глянул назад. «Думаешь?» До него дошло, что он увидел. «Что это?» Пушкарь все никак не опускал руку, показывая на ярко-желтое облако дыма, поднимавшееся над замком Короля Пауков. «Это? Это?» Алистер вздохнул и заорал во все горло. «Все бежим отсюда! Бежим!» Вечно здесь!» – завопил пушкарь и побежал первый. Облако дыма становилось все больше и гуще. Алистер распустился по приставленной к стене лестнице, едва с нее не навернувшись. Кому-то из пехотинцев повезло меньше, и он упал у самой земли с неприятным хрустом в ногах. «Ну, вставай же!» – Маград помог неудачнику подняться, и тот неловко побежал, прихрамывая на одну ногу. Монастырь покинули почти все, когда желтая туча стала такой огромной, что накрыла с собой две крепости. Дым шел из бойниц и из щелей между камнями. Алистер бежал изо всех сил, будто кто-то из дыма вот-вот схватит его за пятки. «Помогите!» – кто-то закричал сзади. Макград обернулся и сразу запнулся. Он растянулся во весь рост и только собрался кричать, как ветер начал выдувать желтую тучу в другую сторону. Она потемнела, усиливающийся ветер рвал ее на части, а лоскуты дыма становились прозрачными, а затем и вовсе исчезли. «Помогите!» – крикнул пехотинец, который не успел сбежать от дыма. «Пома!» – он захрипел, а из его носа и рта хлынула кровь. Рядом завопил кто-то еще. Всадник конницы ветра пытался сорвать с себя стальной горжет. У пушкаря, которому не хватило всего несколько секунд до того, как ветер изменил направление, горжета не было, поэтому он расцарапывал себе горло ногтями. «Да что же это?» – выкрикнул Алистер и закашлялся. Внутри все обледенело. «Он сейчас тоже будет орать от боли и разрывать себе горло?» Нет, это всего лишь кашель от пыли, он успел убежать до того, как дым его достал. Многие избежали, но некоторым не повезло. От монастыря тянулась вереница тел тех, кто попал в желтый дым, а у замка куча покойников, на стенах и под ними, тех, кто спрыгнул вниз, предпочитая разбиться, а не оказаться в этом дыму. «Спаситель, защити нас!» Пробормотал священник со шрамом на лице и посмотрел на Алистера. «Сынок, ты цел?» «Да», – Маград сел на землю, пытаясь отдышаться. «Можно только надеяться, что этого яда не осталось в воздухе». «Но что это было?» «Сраное дерьмо», – сказал священник. «В прошлый раз все было по старинке, а тут... Все только... хуже».